Через сто лет Камю в своих размышлениях о гелиотине будет приводить много рациональных доводов, говорить о том, что смертная казнь не может никому служить уроком, что нет никаких доказательств того, что угроза ее остановила хоть одного преступника, что смертная казнь является отвратительным примером, последствия которого непредсказуемы, то есть она развращает общество. А потом в какой-то момент как будто забудет о том, что он пишет не художественную прозу, а публицистическое произведение, и как Толстой в «Не могу молчать» вдруг отбросит все логические аргументы и разрешит себе высказаться как художник. Вместо того, чтобы туманно напоминать о долге, который в это самое утро кто-то возвратил обществу, не стоило ли бы воспользоваться подходящим случаем, расписав перед каждым налогоплательщиком подробности той кары, которая может ожидать его. Вместо того, чтобы твердить, если вы совершите убийство, вас ждет эшафот, не лучше ли сказать ему без обиняков, если вы совершите убийство, вам придется провести в тюрьме долгие месяцы, а то и годы, терзаясь той недостижимой надеждой, то непрестанным ужасом. И так, вплоть до того утра, когда мы на цыпочках проберемся к вам в камеру, чтобы схватить вас во сне, наконец-то сморившим вас, после полной кошмаров ночи. Мы набросимся на вас, заломим вам руки за спину, отрежем ножницами ворот рубахи, а заодно и волосы, если в том будет необходимость. Мы скрутим вам локти ремнем, чтобы вы не смогли распрямиться и чтобы затылок ваш был на виду, а потом двое подручных волоком потащат вас по коридорам. И, наконец, оказавшись под темным ночным небом, один из палачей ухватит вас сзади за штаны и швырнет на помост гильотины второй подправит голову прямо в лунку, а третий обрушит на вас с высоты 2 метров 20 сантиметров резак весом в 60 кило, и он бритвой рассечет вашу шею». Как раз, прочитав Камю, сестра элен Прижан, неоднократно ссылающаяся на него в своей книге, стала говорить о том, что лучше сделать казни публичными, и тогда отвращение к происходящему поможет отказаться от них. Примерно в те же годы, когда Толстой работал над двойной и миром, Другой писатель, уже воспринимавшийся как патриарх Виктор Гюго, работал над романом, в развязке сюжета которого одного из главных героев казня. Гюго, вечный защитник милосердия и любви, писатель, чьи романы очень внимательно читали и Достоевский, и Толстой, и многое заимствовали у него, всю жизнь был пылким противником смертной казни. Вернее, не так. Гюго был всю жизнь защитником человека и поэтому написал «Последний день, приговоренного к смерти». А в «Отверженных» рассказал о том, как любовь спасает каторжника Жана Вальжана. Для Гюго человеческая жизнь была важна в любых обстоятельствах. И в подземных тоннелях под Парижем, по которым Жан Вальжан несет раненого Мариуса, возлюбленного Казетты, и в соборе Парижской Богоматери, где Квазимода борется с толпой, жаждущей убить колдунью Эсмеральду на баррикадах и на улицах, в судах и на каторге. Епископ Бьен единственный, кто пожалел затравленного каторжника и не выдал его полиции, стал человеком, превратившим озлобленного Жана Вальжана в воплощение милосердия. А инспектор Жавер, холодный и неумолимо преследовавший его в течение многих лет, не принимавший во внимание невозможность перерождения бывшего каторжника, не все то добро, которое тот успел сделать на посту мэра города, не знавший снисхождения и милосердия, в конце концов оказался так потрясен душевным величием своего врага, что отпустил его, переступив через основу всей своей жизни и характера, веру в справедливость суровых законов, и покончил с собой, не выдержав того, что мы сегодня назвали бы психологической сшибкой. Действие 93-го года происходит во Франции в эпоху Великой Французской революции когда король уже казнен и большая часть страны охвачена жестокой гражданской войной. Персонажи романа, как всегда у Гюго, яркие романтические герои, они совершают невероятные подвиги, проявляя сверхчеловеческий героизм или нечеловеческую жестокость. Но в этих, в общем-то, фантастических обстоятельствах Гюго упорно проводит свою линию, ту мысль, которую почти через сто лет Булгаков вложит в уста самого сатаны. «Я о милосердии говорю», — объяснил свои слова Воланд, не спуская с Маргариты огненного глаза. Иногда, совершенно неожиданно и коварно, оно проникает в самые узенькие щелки. Жестокий маркиз де Лантынак, без малейшего содрогания, отдававший приказы о расстреле не только революционеров, но и мирных жителей, женщин, стариков, оказывается осажден в своем родовом замке где заложниками становятся попавшие в его руки дети Мишель Флешар, которую он, не дрогнув за некоторое время до этого, приказал казнить. Осажденным удается бежать через потайной ход, но маркиз возвращается в охваченный пожаром замок, чтобы спасти детей, и попадает в плен к революционерам. Когда же выясняется, что кровавый Лантынак добровольно вернулся за детьми, его вечный антагонист Гавен, бесстрашный и вдохновенный борец за революцию, дает ему возможность бежать и спасает таким образом от смертной казни. Для него Лантынак, пожалевший детей, стал уже другим человеком. Революционный трибунал приговаривает самого Говена к казни двумя голосами против одного. Все это разворачивается на фоне ужасающих сегодня, наверное, кажущихся излишне напыщенными страстей. Солдаты падают в обморок, видя, что их любимый командир обречен на смерть. Суровый Симур Дэн, сам проголосовавший за смерть своего воспитанника, которого он любит как сына, исполняет свой долг, но после этого кончает жизнь самоубийством, не выдержав случившегося. Своеобразная вывернутая наизнанку отсылка к самоубийству инспектора Жавера. «Да ладно, скажем мы сегодня, не надо так нагнетать обстановку. 20 век знает смертные приговоры, вынесенные сыновьями отцам, В «Артекс» возили десятки детей, повторивших подвиг Павлика Морозова и обрекших своих родителей, в лучшем случае, на лагерь, а, возможно, и на расстрел. Брат шел на брата, и мало кто думал о детях, погибавших от голода, тифа, пуль, бомбежек. На этом фоне, быть может, излишне высокопарный, склонный к очень уж длинным описаниям, восторженный Гюго, кажется устаревшим. Но все его книги полны того же чувства, которое владело им в 1848 году в учредительном собрании, когда он восклицал, что человек не может брать на себя безвозвратное, неповторимое, нерасторжимое. И почему-то оказывается, что слегка устаревший, превратившийся в писателя для юношества, описывающий выдуманные романтические ситуации, Гюго во всех своих книгах рассказывает об одной из самых важных коллизий в мире, о столкновении милосердия и сурового человеческого правосудия. Через сто с лишним лет после публикации «Отверженных» и 1993 года, в 1973 году на экраны Франции, а потом и всего мира, вышел фильм «Двое в городе». Он был снят в тот момент, когда Франция погрузилась в бурные дискуссии о необходимости или ненужности отмены смертной казни из-за вполне реальной, а не кинематографической истории. А Роже Бантан был военным, служил в Алжире во время мрачной колониальной войны, что наверняка наложило на него свой отпечаток. Позже он стал водопроводчиком, попал в аварию, сильно болел, пил, совершил несколько преступлений, за которые попадал в тюрьму. В 1962 году угнал такси, тяжело ранив водителя, попытался ограбить бистро и в 1965 году оказался приговорен к 20-летнему заключению. Несколько раз он безуспешно пытался бежать из тюрьмы и, наконец, разработал новый план вместе со своим сокамерником Клодом Бюфе, приговоренным к пожизненному заключению. 21 сентября 1971 года Бонтан и Бюфе пожаловались на боль в животе и их повели к врачу. Подойдя к медицинскому кабинету, они сумели оттолкнуть охранников, вытащили изготовленные заранее ножи и захватили трех заложников, 25-летнего охранника, 35-летнюю медсестру, мать двоих детей и заключенного, работавшего в медицинском кабинете. Последнего они отпустили, а двух остальных удерживали почти сутки, пока 22 сентября в 3.45 утра в помещении не ворвалась охрана, сбившая преступников с ног мощными струями воды. Увы, заложники в этот момент уже лежали на полу в луже крови. Клод Бюфе перерезал им горло. Во время процесса был установлен факт, что оба убийства совершил именно Клод Бюфе, но, тем не менее, к смертной казни приговорили обоих преступников. И тогда в дело вступил знаменитый юрист Робер бадентер к тому моменту уже сделавший блистательную карьеру, хотя главные его достижения были еще впереди. Позже он станет министром юстиции, сенатором и президентом Международной арбитражной комиссии, которая давала юридическую оценку проблемам связанным с расколовшейся и погрязшей в гражданской войне Югославией. бадинтер сын еврейских эмигрантов из Бессарабии, потерял во время войны отца, бабушку и дядю погибших в погибших фашистских концлагерях, а сам с матерью и братом скрывался и жил по фальшивым документам. Жестокие испытания, перенесенные в молодости, не сделали его сторонником суровых наказаний. Итак, в 1972 году бадинтер взялся защищать Роже Бантана отвратительного, жестокого преступника-рецидивиста, пусть не убившего собственноручно двух человек, но явно бывшего соучастником убийства. В этом случае для бадентера принципиально важно было то, что суд приговорил к смерти человека, который сам не убивал. Наказание должно было стать куда более суровым, чем этого требовал даже ветхозаветный принцип око за око, зуб за зуб. Через час после того, как присяжные удалились на совещание, К Роберу Бадентеру, ожидавшему вердикта, подбежали взволнованные журналисты. Только что пришло известие, что Верховный суд США признал смертную казнь неконституционной. Адвокат был поражен и раздосадован тем, что не имел возможности сослаться на этот прецедент в своей заключительной речи. Ему даже пришла в голову безумная мысль подобраться снаружи к комнате, где заседали присяжные, и поставить неподалеку транзисторный приемник, включенный на полную мощность. Может быть, люди, вершащие чужую судьбу, услышат эту новость, она повлияет на их решение? Конечно же, он этого не сделал. Присяжные вынесли вердикт довольно быстро. Началось чтение ответов на вопросы, поставленные перед присяжными. Перед четвертым важнейшим для нас вопросом судья сделал паузу. Виновен ли Бантан в том, что он, находясь в то же время и в том же месте, убил мадам? Ответ нет большинством голосов. По залу суда пронесся вздох. Мой приятель-журналист улыбнулся мне. Голова Бонтана была спасена. Судья продолжил. «Убил ли Бюфе, мадам?» «Да». «Является ли Бонтан сообщником Бюфе?» «Нет». Бюфе, оказывается, обречен на смерть. «Существуют ли какие-либо смягчающие обстоятельства для Бонтана?» И раздался ответ. «Нет», большинством голосов, это был смертный приговор. Судья уже объявлял это задние ряды затем весь зал суда начал аплодировать крики браво вырывались из открытых окон возмущенный судья пытался их остановить но безуспешно в криках толпы смешались радость и ненависть я повернулся к Бонтану. я схватил его за руку и сказал сдавленным голосом со всей возможной убедительностью бонтан вас помилуют президент республики наверняка помилует вас филипп лемур уже объяснял ему как надо составить прошение Он снова улыбнулся нам, уже с другим выражением лица, и сказал, «Раз вы так говорите, то я верю вам. Я остался среди царившего вокруг волнения. Они ведь согласились с нами, они признали, что он не убивал. И все же они приговорили к смерти человека, который, как они сами признали, не убивал. Я не отрывал глаз от своих бумаг, от своих бесполезных записей. Я не хотел видеть эти лица». Президент отверг прошение Бонтана о помиловании, и тот был казнен. После этого Робер Бодинтер стал одним из самых активных борцов против смертной казни. Он, как и сестра Элен прижан не оправдывал действия своих подзащитных, а просто боролся за то, чтобы их не казнили. Защищая Патрика Анри, убившего восьмилетнего мальчика, Бодинтер не пытался доказывать его невиновность. То, что убийцей был именно Патрик, ни у кого не вызывало сомнений. Но, как позже говорил сам бадентер выстраивая защиту, он опирался на фразу из письма Роже Бонтана президенту Помпиду «Гильотинировать — это просто значит взять живого человека и разрезать его на две части». Патрик Анри был приговорен к пожизненному заключению. Кроме него, с 1972 года, когда был казнен Роже Бонтан, по 1981, когда во Франции была отменена смертная казнь, бадинтер смог защитить еще четырех убийц, вернее, еще четырех человек. Как раз в это время, когда Робер бадинтер пытался спасти Бонтана, писатель и режиссер Жозе Джованни начал работать над фильмом «Двое в городе». Жозе Джованни, чье настоящее имя, Жозеф Демиани, прожил жизнь, которой хватило бы на множество фильмов и романов. Собственно говоря, свой жизненный опыт он и использовал, работая над огромным количеством детективов, сценариев и фильмов. Отец Дамиани был хозяином двух парижских отелей и явно не слишком стеснял себя рамками закона. Его несколько раз привлекали к ответственности за содержание подпольного и горного дома. В конце концов, конфликты с властями разорили Дамиани-старшего. Семья переехала на юг Франции, где Жозеф пытался изучать право, но не слишком успешно. К тому же началась Вторая мировая война. Дмианя жил на территории, которую контролировал режим Виши и, кажется, достаточно уютно чувствовал себя среди коллаборационистов. Он был членом профашистской народной французской партии и участвовал в преследовании партизан и евреев, скрывавшихся от депортации. Последние месяцы до освобождения Франции, когда союзные войска уже двигались к Парижу, оказались одними из самых сложных и беззаконных для тех, кто находился на оккупированных территориях. Страх и растерянность уходившей власти, слишком медленное приближение освободителей — все это создавало питательную почву для многочисленных нарушений закона. Дмиане со своим братом и еще несколькими людьми, связанными с фашистским режимом, выслеживали и похищали богатых евреев, выдавали себя за полицейских и угрозами, затем и пытками вымогали у них деньги. Несколько похищенных были убиты. Марсельский суд, приговоривший Жозефа Дмяни к смерти, так описал его. «Можно сказать, что перед нами крайне вредный для общества человек, который до того, как стал убийцей, был еще и предателем своей страны и совершал действия, которые можно, безусловно, назвать гангстерскими». Сам Дмяни, впрочем, в более поздние годы всеми силами доказывал, что его судили не за коллаборационизм, а только за уголовные преступления, и подчеркивал, что в банду его затянул родной дядя, которого никто никогда не судил, и он спокойно закончил свою жизнь в Испании. Но кто бы ни втягивал Дмяне в преступную деятельность, ясно, что он был ужасным человеком, исповедовавшим крайне правые взгляды бандитам, ракетирам и убийцей. Смертный приговор не был приведен в исполнение, потому что его отец использовал все возможные связи и добился замены казни на 20 лет каторжных работ. Демиане вышел на свободу в 1956 году после 11,5 лет заключения в возрасте 33 лет, судя по всему, совершенно другим человеком. В тюрьме Санте, ожидая смягчения приговора или приведения его в исполнение, Демиане вел дневник, который его адвокат смог опубликовать в 1952 году, когда его подзащитный все еще находился в заключении. 20 страниц озаглавленных «Дневник приговоренного к смерти» должны были сразу вызвать у французских читателей ассоциацию с романом молодого Гюго «Последний день приговоренного к смерти». Но у Демиани нет никаких пылких рассуждений и романтических страстей. Он тщательно фиксирует, как проходит его день. Вот он играет в шахматы с другим приговоренным, а вот через некоторое время ссорится с ним, потому что тот, кажется, украл его помаду для волос. В тюрьме казни ожидают пятеро, затем привозят еще двоих. Никто не знает, когда будет исполнен приговор. Только вечером 13 июля можно выдохнуть. На следующий день праздник казни явно не будет. Дамиане пытается добиться улучшения питания, с неудовольствием видит, что потолстел, припирается с новым охранником, который неуважительно с ним разговаривает, и угрожает пожаловаться на него, обманывает собственную мать, убеждая ее, что он не все время находится в цепях, и в камере их с него снимают. Он читает Вольтера, опять ссорится с соседом, потом мерится Кажется, перед нами описание обычной невеселой жизни. Потом вдруг взрыв. Длинное письмо от отца. У мамы меньше работы. Одна. Она одна, бедняжка, такая нежная. Если бы я мог выйти отсюда и помочь им. Хочется плакать, рыдать, и тут еще смерть, которая тащится вслед за мной насмехается надо мной в моей камере. Пусть она придет. И хватит уже. Все слишком затянулось. Сосед получает помилование. Кассация Дамиане оказывается отвергнута. Остается надеяться только на помилование президента. Еще через несколько месяцев он записывает. Невозможно представить, что я могу на следующей неделе умереть. Проходит еще несколько недель. И ему сообщают о помиловании. Последняя запись. Вот она жизнь. Никаких признаков раскаяния в дневнике не видно. Автор несколько раз задает себе вопрос, каким образом он оказался в камере смертника. Но не совсем понятно, что он имеет в виду, свое нравственное падение или просто стечение неудачных обстоятельств. В 1956 году Дамианя уже хотел построить свою жизнь иначе. Он начал заниматься благотворительностью, навещал в тюрьме арестантов и помогал выходившим на свободу приспособиться к новой жизни. Одновременно он все больше писал. Сначала роман о своей неудачной попытке побега. Рукопись показали Альберу Камю, который, несмотря на свое прошлое, борца сопротивления оценил опыт человека, побывавшего в камере смертника выше тех преступлений, которые тот совершил. Первый роман Дамиани, взявшего по совету адвоката псевдоним Жозе Джованни, опубликовали в издательстве «Галимар», которое тут же заказало ему сразу 10 романов. Книги, основанные на тюремном опыте автора, оказались невероятно популярны, многие из них были экранизированы, и сам Джованни стал сценаристом и режиссером. В начале 1970-х, когда бадинтер начал борьбу за отмену смертной казни во Франции, Джованни написал сценарий о молодом человеке, отсидевшем в тюрьме за ограбление банка, и решившим начать новую жизнь с помощью полицейского Жермена Казнёва, который теперь помогает бывшим арестантам. И здесь вдруг снова появляется Тень джин Джина Страблиджи, всеми силами пытающийся начать новую жизнь, это, конечно, не Жан Вальжан, попавший на каторгу из-за того, что украл буханку хлеба для своих голодных племянников. Джина был грабителем, отсидел 10 лет из положенных ему 12 вернулся к верной жене, а после ее гибели в автомобильной катастрофе решил еще раз начать все заново. Но, отмечаясь в очередной раз в комиссариате, он встречает там инспектора Гуатро, который когда-то, много лет назад, арестовал молодого преступника. Гуатро, точно так же, как жавер у Гюго, не верит в возможность перерождения, но, в отличие от Джавера, он не способен на милосердие. Бывший арестант попадает в полную зависимость от него — Инспектор рассказывает его подруге о прошлом Джина, следит за ним, превращает его жизнь в ад, угрожает его девушке, и в конце концов Джина в приступе отчаяния и ярости убивает своего мучитель Конечно же, он попадает в тюрьму, и ему не удается объяснить судьям, до какого состояния его довел железный инспектор. Джину приговаривают к смертной казни, и, несмотря на все попытки Казнева помочь ему, прошение о помиловании не удовлетворяют и несчастного ведут на гильотину. На роль Джино сразу же пригласили Аллена Делона, а вот Казнёва сначала должен был играть Лино Вентура, который не захотел сниматься в фильме, где показан слишком жестокий полицейский, хотя он сам должен был играть куда более мягкого и человечного персонажа. Ив Монтан тоже отклонил предложение, заявив, что это не то направление, в котором он хотел бы, чтобы двигалась его карьера. Что это значит? Монтан тоже не захотел сниматься в фильме, где полицейский губит человека, пытавшего исправиться. Или же не желал иметь дело с Жозе Джованни. В любом случае, его отказ, вероятно, пошел фильму на пользу, так как на роль старшего наставника в конце концов пригласили великого Жана Габена. Жозе Джованни за свою долгую жизнь написал 22 романа, две книги воспоминаний, 33 сценария, сам поставил 15 фильмов и 5 телефильмов. Не берусь судить, насколько изменились его политические взгляды и человеческие качества, но вряд ли кто-нибудь, смотревший «Двое в городе», может забыть последний взгляд Аллена Делона, когда его уже тащат к гильотине, и он в отчаянии смотрит на Жана Габена. Может быть, сейчас я выскажу предположение, по своей романтичности сопоставимое с настроением романа в Гюго, но не сомневаюсь, что человек, снявший эту сцену, Уже не тот ракетир и убийца, что сидел в тюрьме Санте. Похоже, возрождение погибшей души, на которое так уповал Достоевский, действительно возможно. И не только на страницах романов. Замечательный документалист Герц Франк не совершал преступлений и не сидел в камере смертника, но прожил жизнь не менее, а может быть и более страшную, чем Жозе Джованни, мальчик, выросший в маленьком латвийском городке в семье еврейского фотографа, Видел появление в Прибалтике советских войск, добровольное присоединение к СССР, депортации, затем немецкое вторжение. В 1941 году потерялся во время эвакуации и только через полтора года нашел свою семью. Жизни двух его сестер унес Холокост, брат был тяжело ранен на войне, третья сестра провела 10 лет в ГУЛАГе. Достаточно для того, чтобы человек понял, как жестоко устроен мир и какая в нем царит несправедливость. И все-таки среди его фильмов «Высший суд киноматериалы», история 24-летнего Валерия Долгова, попытавшегося ограбить жуликоватую профсоюзную начальницу Эмму Бурилину и в результате убившего и ее, и ее друга. Герц Франк снял фильм не о том, как разворачивалось следствие, там нечему было разворачиваться. Парень написал явку с повинной. Франк снимал Долгова в камере «Смертника», когда тот уже был приговорен к высшей мере наказания. В отличие от Джина Страблиджи, Валерий Долгов не был доведен до отчаяния, не пытался убить своего мучителя, не делал попыток начать новую честную жизнь. У него была одна коротенькая жизнь, которую он бессмысленно растратил, и сам даже не мог объяснить, почему начал стрелять в квартире Бурилиной. Вдруг оказалось, что Долгов, недобрый, ничтожный человек, совершивший двойное убийство, совершенно преобразился в камере смертников и пришел к раскаянию. Как позже рассказывал режиссер, меня интересовала не сама криминальная история, завязанная на подпольном производстве джинсов, так что убийство было совершено из корыстных мотивов. Меня увлек путь к раскаянию. В конечном итоге человек, совершивший самое тяжкое преступление, убийство, уходит из жизни, заплатив за содеянное самой высокой ценой. Но он уходит человеком, а не убийцей. Зрители картины задумываются не над тем, как и почему он убил, а над тем, что он пережил в своем одиночном заключении. Речь идет о душе. В ожидании казни он приходит к христианским ценностям любви, которые вычитал не из книг, а осознал на собственном опыте. К порогу своей смерти он приходит с чувством, что он человек. Валерий Долгов еще успел прочитать рецензии на вышедший фильм, ожидая ответа на свою апелляцию, но приговор был приведен в исполнение. Был ли это высший суд, или, как сказал бы Сэмюэл ромели расстрел лишил молодого человека возможности реализовать тот внутренний свет, который, безусловно, жил в нем и привел бы его к раскаянию.